Я говорила сама себе. Немножко поплакала, и ладно. Давай спать. Ты же хочешь вырасти большой? Нет, мама, не хочу. Я не хочу быть взрослой. У тебя все еще впереди. Не хочу, мама. Не хочу. Глава шестая В конце июня я взяла отпуск и поехала к морю. Мы договорились с Генри, что проведем отпуск поврось. Недолгое одиночество, свобода от каких бы то ни было обязанностей, каникулы от будней. И, возможно, бессознательное опасение еще большей близости, боязнь того, что за несколько недель, проведенных вместе ежедневно, ежечасно, исчезнет необходимая дистанция. Невыносимой была сама мысль о том, что весь отпуск изо дня в день придется под кого-то подлаживаться, так же, как мысль о том, что кому-то Пришлось бы стеснять себя ради меня. Генри сразу согласился, пожалуй, даже с облегчением. В день отъезда Генри пошел на работу попозже, ему хотелось проводить меня. Мы зашли в соседнее кафе. Генри держал мою руку и молча глядел на меня. Неподалеку от нас сидели две женщины, обеим за сорок, обе с крашенными волосами, блондинка и шатенка. Блондинка держала на правой ладони кольцо и цепочку. Другой рукой она рассеянно брала их и снова опускала на ладонь. По ее сильно напудренному лицу ручьем текли слезы, смешиваясь с пудрой. Она плакала почти беззвучно. Слышался только тихий, какой-то очень тонкий писк. Шатенка успокаивала ее. После двух-трех слов она замолкала и с беспомощно открытым ртом уныло глядела на подругу. Блондинка никак не реагировала. Шатенка обругала какого-то мужчину зверем, которого убить мало. Потом спросила, а что же он, собственно, сказал? Не получив ответа, она опять замолчала, приоткрыв рот. Ее черная юбка задралась, лицо покрылось капельками пота, она допила рюмку и сказала, у него мочки приросшие. У кого такие мочки, сволочь? Я улыбнулась, потому что тоже знала эту примету. Блондинка медленно покачала головой, не отрывая глаз от кольца с цепочкой, она проговорила, — нет, он неплохой, просто молод еще. Подруга недовольно взглянула на нее, но возражать не стала. Они помолчали. Потом Шатенка опять спросила, — что он сказал-то? Блондинка ничего не ответила и снова тихо заплакала. Генри легонько толкнул меня локтем. Он положил мне руку на колено и шепнул — Хорошо бы побыть вдвоем. Я убрала его руку и сказала, что пора ехать. Мне хотелось добраться до места по холодку. Я расплатилась, и мы поднялись из-за стола. У выхода я оглянулась и посмотрела на женщин. Только теперь я заметила в волосах блондинки бабочку из красного страза. Она висела на пряде у правого виска. Веселая блестка на безымянном горе, смешная и жалкая бабочка на стареющем лице. На прощание Генри поцеловал меня. Сунув пальцы в кармашки жилета, он долго смотрел след машине. Отпуск я всегда провожу в одной и той же деревне на Узе-доме. Мои хозяева — крестьяне. В деревне я считаюсь двоюродной сестрой хозяйки, так как местным жителям не разрешается сдавать комнат. Я снимаю маленькую мансарду с кроватью и шкафчиком. Ни стула, ни табуретки в комнате нет. Да, они мне и не нужны. В отпуске я ложусь спать рано. Иногда я провожу вечера с Гертрудой и Йоханом, моими хозяевами. Они любят рассказывать про своих детей. У них две дочери. Младшая работает поварихой в Райцентре, а старшая вышла прошлой осенью замуж и живет в соседней деревне.